Глава 13 Правильно говорят, чтобы научиться что-то ценить по-настоящему, надо это что-то потерять. Пока у меня был доспех, я не ощущал всех прелести которые он дает. Но как только его не стало, возник дискомфорт. Правда, все это меркнет перед чувством удовольствия, которое появилось у меня после того, как доспех снова стал активен. То, что еще полчаса назад казалось невыполнимым, теперь даже не воспринималось всерьез. Трех здоровых монстров и мелочь я покромсал без особого напряжения. Просто гора медленного мяса без капли магической силы. Странно, что хранители до сих пор еще возятся с этими тварями. Разве что тут есть экземпляры помощнее и посерьезнее. Кто-то ведь пленил того Даска. Пока мы ехали в машине, я не старался завести диалог. Оба подростка были явно на взводе. Так что в данной ситуации отвлекать их от дороги нельзя. Взглянув наверх, увидел среди ночного неба очень знакомые вспышки. «Зак, это то, что я думаю?» «Да», — задумчиво ответил И.И. «Понятно. Значит, основной бой, как и предполагалось, сейчас в космосе. Это логично. Кто контролирует космос, тот в итоге будет контролировать планету. Наивно думать, что наземные войска смогут противостоять орбитальным ударам. Наша машина стремительно летела по улицам города, не снижая хода. Девочка, оказывается, неплохой водитель. Я бы даже сказал, отличный. Вот только зачем я с ними поехал?» Теперь, когда у меня есть полная невидимость и возможность передвигаться со скоростью звука, я спокойно и сам могу достичь Африки. К тому же в наличии два дрона-прикрытия, хотя и со слабым вооружением. Как разведка они неплохие но как боевые единицы не очень. Сзади что-то взорвалось, осветив огромной вспышкой все окрестности. А после и земля вздрогнула, как при землетрясении. Кажется, примерно в центре города идет бой. о — Отправить туда дрона на разведку? — Нет, жалко. Еще собьют ненароком. — Зак, а что у нас со связью? — Ничего, — буркнул недовольно Зак. — Наши знают, что мы здесь, и на этом все. Связаться с базой нет возможности. Возможно, в этом месте демоны глушат сигнал. — А это вообще возможно? — удивился я. «Маловероятно — Маловероятно, — уклончиво ответил Зак. — С большей вероятностью тут используют новые протоколы соединения, которые мне неизвестны. «В этот вариант я верю сильнее, чем в эфемерную глушилку». Между тем, в центре по-прежнему громыхало. От этих взрывов девушка каждый раз вздрагивала, но продолжала все внимание уделять дороге. А вот парень крутил головой, словно пропеллер, с любопытством пытаясь рассмотреть, что там и как взрывается. «Мне-то с дронов было видно, что в центре идет бой. Непонятно, кто с кем сражается, но, судя по всему, кто-то весьма серьезно вооруженный с огромным запасом магии. Может все-таки отправить дрона?» «С другой стороны, если я, как только прибудем в убежище ребят, переговорю с ними, а потом свалю в Африку, то рисковать дронами – не очень хорошая идея. Ну, блин, мне и самому интересно, кто там буянит». «Вы решили атаковать тварей?» – спросил заинтересованно парень. «Хорошо, что я его прекрасно понимал. На мое счастье, Зак имел базу основных языков местных. Вот только откуда она у него пояснить и и не смог. Просто, когда включился, она уже была». «Теперь голову ломай, кто ее передал? Локи? Сет? Или тот тип Гюнтер из Морока?» «Не знаю», — пожав плечами, ответил я. Посмотрев недоуменно в мою сторону, парень больше ничего не спросил. «Кажется, решил, что я не доверяю ему, вот и не говорил. Разуверять я его не стал, смысла в этом не было. А вот тот факт, что мои дроны не засекли какой-либо опасности на нашем пути, удивлял. Конечно, можно предположить, что тот замес в центре заставил всех тварей ринуться туда». Но что-то сомнительно. Больше всего походило на специально оставленный свободный путь. Ловушка? Но на кого? Хороший вопрос. Еще когда ребята только носились по улицам, мне показалось странным, что за ними не особо-то и гонятся. Может, я и параноик, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Оставив одного дрона над нами, я вторым стал накручивать круги вокруг нас. Вот тут-то и заметил сразу разницу. В других районах с монстрами было все нормально. Значит, все-таки ловушка. Кто ее организовал, понятно. Вопрос, за кем охота и кто охотник. Подняв и второго дрона повыше, я с помощью Зака хотел уже отследить демонов, как тут вспомнил то самое заклинание еруга А что может легко сработать? Я, правда, и сам засвечусь, но сомневаюсь в том, что демоны уже не в курсе моего присутствия. А значит, вряд ли есть риск. Зато я буду знать, где, сколько и кто. Подготовка к заклинанию заняла минут 10 В основном время ушло на то, чтобы максимально далеко отлететь дрону, с которого и будет запущено заклинание. Потом еще минуту потратил на проверку и, вздохнув, словно прыгун в воду, активировал запуск. Тор, добив очередную волну тварей, стремительно приблизился к трем демонам явно невысокого уровня и, разрядив свой любимый дробовик в упор, уничтожил сходу одного, второго убил магией, а третий получил по кумполу его любимым молотом. Правда, все трое успели сбежать из своих тел до того, как Тор применил ловца душ. Увы, но в магии ловцов он был не особо силен. Осмотревшись, Тор уже хотел взлетать, как со стороны окраины города произошел всплеск сенсорного заклинания, причем не абы какого, а на всю планету. Правда, учитывая слабую мощность, понять что-либо запустившему будет сложно. Почерк Яруга он узнал моментально. Учитывая тот факт, что этот хранитель вряд ли будет здесь, то, скорее всего, это тот самый девятка Максим. «Тор, у нас проблемы», — раздался голос ИИ в его голове. «Сейчас заберу малыша и все решим». Спокойно ответил Тор, уже готовит залетать в ту сторону, откуда шел сигнал. «Три архидемона и два старших демона Домена», — кратко доложил ИИ. «Где?» — хмуро спросил Тор. «Прямо над нами, на высоте в 10 тысяч метров. Готовят массовое заклинание по площади и около десятка одиночных», — доложил ИИ. «О-о-о!» — довольно протянул Тор и взглянул наверх. «Вот это уже интереснее!» «Сколько там времени до прибытия кого-то из верхушки?» «Ближайший к этому месту Астарот». «Примерное время прибытия полчаса», — ответил ИИ. «Хм, успею», — довольно прищурившись, произнес Тор. «За мальцом отправь кого-нибудь из наших. Не до того мне будет». «Свободных единиц нет, а те, что есть, сюда просто не долетят, собьют на подлете», — иронично ответил ИИ. «Как же все не вовремя», — тяжело вздохнул Тор. «Ладно, сам потом заберу. Сейчас только с этими разберусь». Тут же после этих слов его фигура наполнилась силой и, прямо с места, оттолкнувшись от земли, устремилась вверх. От этого толчка земля вокруг Тора пошла волной, а та часть, от которой он оттолкнулся, просто стала ниже метра на два. Один из самых старших и сильнейших демонов Астарот как раз собирался в путь, когда ощутил сенсорную волну. «Ерук?» – подумал удивленно демон, но тут же отбросил эту идею. Такую глупость Ерук совершать не будет. Значит, это тот самый интересный экземпляр, за которым охотилась Нихем. Может, забрать его себе? Хотя нет, тут же еще Тор решил в гости заглянуть. Он, конечно, вряд ли примет бой, но давать ему бушевать не стоит. Кстати, а почему этот парень тут, а не там, где его ждет Нихем? Ее план провалился? Странно. Демон, недовольно и задумчиво, посмотрел в сторону источника волны. Только трое из хранителей могли помешать воплотить в жизнь план Нихем, и один из них точно активен. Улыбнувшись, Астерот представил, как расскажет об этой забавной промашке Нихем в компании Лилит и Аида. Опять ее обставил Локи. Если он еще и шпиона вычислил, то это будет лучшая шутка на ближайшие пару тысяч лет. А уж в каком бешенстве будет Нихем, такие приятные мысли. Астарот отодвинул эту приятную мысль в сторону, обратив свое внимание в точку, где был Тор. Разочарованно вздохнув, он увидел, как пятеро из молодняка, еще и тысячи лет не провоевавших, решили атаковать Тора. Ну что за глупцы! Совсем молодежь потерялась. Впрочем, этот бой может задержать Тора до его прибытия. Верилось с трудом, но мало ли, вдруг повезет. А там уже потянется Аид и... Хотя об этом еще думать рано... Все эти мысли, впрочем, не помешали демону параллельно отдать приказ своему помощнику отправиться на поиски интересного разумного. Напрямую он, конечно, вряд ли сможет найти овладателя такого высокого духовного ранга. Все же сомнительно, что этот человек запустил сенсорную волну от себя лично. Но все рано или поздно совершают ошибки. Из-за того, что заклинание пришлось запускать с дрона, эффект был не таким четким, как при личном использовании. Все-таки за пару минут заполнить нужным количеством духовной силы не получилось, да и не сможет обычный дрон удержать такое количество силы. Так что ограничился только парой тысяч километров четкого обнаружения. Заклинание, конечно, пошло по всей планете, но вот различить что-либо можно было только на относительно короткой дистанции. С другой стороны, точное местоположение дрона смогут засечь тоже только те, кто был рядом. Хотя, думаю, более сильные хранители и демоны смогут на любой дистанции понять, откуда шел сигнал. Данные полностью подтвердили мое предположение. Мы ехали в ловушку. Более того, мне удалось понять, на кого именно была рассчитана ловушка. Все оказалось до банальности просто. Таким нехитрым способом демоны, похоже, собирались захватить всех выживших местных в плен. «Остановите машину», — произнес я, как только мы выехали за пределы города. Ребята не сразу меня поняли, но все же метров через двести мы остановились. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил парень. «Вы сейчас ехали в сторону заброшенного поселка в двадцати километрах отсюда?» – в ответ спросил я. «Да?» – растерянно произнесла девушка, развернувшись ко мне. «Там уже никого нет», – принес я им печальное известие. «Всех ваших друзей захватили демоны и сейчас ждут вас». «Не может быть!» – яростно возразил парень. «Ты ошибаешься!» «Это ваше дело, верить мне или нет?» – равнодушно пожал я плечами. «В этом месте наши пути расходятся. Все, что нужно, я уже узнал, и дальше нет смысла в нашем совместном путешествии». «Вы не будете нас спасать?» – с отчаянной надеждой в голосе спросила девушка. «За мной идет охота весьма сильных демонов», – усмехнувшись, ответил я. «Так что возле меня сейчас самое опасное место». «Но вы можете помочь освободить наших друзей?» С мольбой в глазах произнесла она под громкое сопение парня. «Увы, но моих сил не хватит, чтобы одолеть тех, кто их пленил», — честно ответил я. «Уж не знаю, зачем им именно вы, но советую уезжать отсюда подальше. Лучше всего на другой континент». «Они охотятся за мной», — уверенно и мрачно сказал парень. «Я последний из рода истинных проводников в мир фей». «И что?» — удивился я. «Что в этом такого ценного?» «Вы не знаете, кто такие феи?» — изумленно спросил парень. «А должен был?» — иронично произнес я. «Но как же так?» Удивлению парня не было предела. «У вас же есть нити связи с двумя феями и эфирная оболочка четырех стихий?» «Что, прости?» «В этот раз уже мне пришлось изумленно уставиться на этого парня. Что ты сейчас сказал?» «Борис!» — возмутилась девушка. «Опять ты за свои фантазии!» «Это не фантазия, а правда!» — обиделся парень. «И ты, Аиша, должна помнить традиции нашей семьи!» «Стоп!» – махнул я рукой. «Подождите, Борис, правильно?» Парень согласно кивнул. «Ты видишь у меня эти самые нити связи?» «Да», – уверенно произнес парень. «И они очень яркие и четкие». «Обалдеть!» – кричали гости. «Вот это случайная встреча! Или я ничего не понимаю, или этот уникум каким-то образом видит мои внутренние силы?» «Погоди, а у кого то еще видел эту связь?» – осторожно спросил я. «Только у Хранителей, что прибыли сражаться с демонами. Хотя у некоторых демонов тоже есть такая связь», — твердо ответил парень. «Я растерянно посмотрел на него и даже не знал, что сказать. Обычный человек видит то, что недоступно никому. Даже Хранители не видят этого, а он видит. Жесть!» «Если я помогу вам связаться с феями, то вы спасете наших друзей?» — спросил между тем парень. «С их помощью вы сможете стать сильнее?» «Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь». «Неуверенно», — произнес я. «И, к сожалению, связь с ними у меня уже есть. Вот только недавно я истратил все свои и их силы, так что...» «Это не так», — убежденно оборвал меня парень. «У вас просто связь слишком запутана. Ее просто нужно распутать. Меня так дедушка учил. Только он, кроме меня, мог видеть связь с миром фей». «Это будет не просто неуверенно произнес я. «Сомневаюсь, что я смогу спасти ваших друзей. Их разум уже опутан магией демонов. Все, что можно сделать, это уничтожить их вместе с демонами, тем самым подарив им путь на перерождение душ». «Хорошо», — твердо сказал Борис, сжав кулаки. «Пусть будет так, но только не в руки демонов». Я посмотрел на парня, подумал и понял, что попал. «Упускать такой шанс нельзя, а значит, придется стать их попутчиком». «Да, кажется, я задержусь в этом мире». Мой дрон уже висел над зданием, в котором держали пленных. Жаль, конечно, дрона, но лучше он, чем я. Смотри туда. Кивнув в сторону нашего движения, я запустил активатор дрона. Вдалеке, возле почти самого горизонта, возник гриб взрыва. Мы как раз стояли на холме, что возвышался над землей метров на 20 Так что видно было великолепно прямо с дороги. Свою часть я только что выполнил, хмуро произнес я. Правда, нам придется прилично проехать, прежде чем ты сможешь выполнить свою. «Как вы это сделали?» – изумился Борис. «Они все погибли?» – с дрожащими губами спросила печально Аиша. «Боевой робот-дрон. Думаю, вы слышали о таких». Оба подростка согласно кивнули. «Пришлось пожертвовать одним дроном, но там сейчас, кроме пяти высших демонов, никого в живых не осталось. И нам лучше поторопиться, пока демоны не собрались за нами в погоню». Аиша среагировала моментально. Стоило мне закончить фразу, как она тут же вжала педаль газа до упора. Вот только я сомневаюсь, что это хорошая идея ехать на машине. Но тут меня девушка удивила капитально. Она отключила все огни и вела машину в полной темноте. Для меня, конечно, она не была темнотой, но как видит она? Бросив скан на нее, я удивленно замер. Это не семейка, а просто клад уникумов. По своей энергетической и физиологической структуре Аиша была наполовину альф, как, впрочем, и Борис. Причем альф светлый. А те, как известно, прекрасно видят в темноте. Что-то на сегодня сюрпризов стало слишком много. То Морох с непонятным собеседником, который, возможно, говорил правду. Потом демоны в огромных количествах. Ну а теперь еще и уникальные разумные. И над всем нужно подумать. Хорошо, хоть ребята угрюмо молчат. Видимо, переживают по поводу смерти своих. Честно говоря, думал, что Аиша будет плакать. Но, видать, эти ребята насмотрелись такого за последнее время, что эмоции притупились». Итак, пока мы едем, стоит подумать о том, что мы имеем. Можно ли считать нашу встречу случайной? Хм, отчасти да. Мне сложно представить разум, что смог бы так точно все рассчитать и просчитать. Такая возможность существует, но шансы на это минимальны. С другой стороны, эта встреча уж очень вовремя, как по заказу. Судьба решила развернуться ко мне лицом? Сложно сказать. Для начала нужно понять, связан морок со встречей, или же все это два разных события. Вот в чем главный вопрос. Кто такой Гюнтер? Зачем он мне все рассказал, и что там правда, а что ложь? Или же, возможно, все правда, но подана она с таким количеством недомолвок, что я приду к неправильным выводам? Все может быть. Потому и не хочу пока заморачивать себе голову тем разговором. Сначала переговорим с сэнсэем, а уж после будем делать выводы. Только говорить нужно без упоминания Гюнтера, а то еще Мэй вдруг окажется права. Теперь, что у нас по поводу встречи? Если рассуждать с точки зрения хронологии и соответствующих событий, то явная подстава. Сначала я обнаружил этого Даска, потом увидел ребят. Зачем-то решил им помочь, хотя для этого, по сути, не было никаких оснований, кроме моральных. После Зак обнаружил схрон Даска и так нужные мне наниты. «Дальше я помогаю этим ребятам, но зачем-то решаю присоединиться к ним. Как-то все выглядит странно, хотя никаких воздействий на разум нет. Ох, как же все сложно-то! Особенно если предположить, что Морок был отвлекающим фактором, а на самом деле мне внушали, куда именно потом идти и с кем отправиться в путь. Такой вариант отбрасывать не стоит. По-хорошему, мне нужно сейчас переговорить с Мэй, но, к сожалению, пока что это невозможно». «Остается только отправиться в путешествие с ребятами в Африку, или как ее тут местные называют, Руданг. Бросить их после того, как они мне помогут, я уж точно не смогу. Одно дело, когда это незнакомые мне люди, а другое дело, когда те, кто тебе помогают. Это, конечно, серьезно увеличит длительность моего путешествия, но, с другой стороны, я, возможно, получу ответы на старые вопросы, если только опять что-то не произойдет из ряда нереального и неожиданного». «Учитывая мою способность влипать в неприятности, это уже можно брать за факт. Здесь скорее вопрос, когда именно это произойдет. Вот тут меня и осенило. Зак, а может кто-то посторонний изменить твои протоколы связи с базой? Теоретически такое возможно, но практически очень вряд ли», – буркнул недовольно Зак. «Для этого нужно иметь исходные коды доступа к моим системам. Даже у системы базы таких кодов нет». «Мгм, mm -hmm, понятно. Значит, система исключается. Но ведь тот, кто создавал ИИ, может и вмешаться. Хотя это уже точно вряд ли. Мне даже страшно представить столь древнее существо, что создало базу ИИИ. Сомнительно, что этому существу есть дело до мелкого агента типа меня. Значит, все-таки смена протоколов. Возможно, тут просто более строгий режим секретности. Но ведь они-то знают, что я уже здесь. Просто не знают, где именно, но это все вопрос времени». Может, меня, кстати, и ищут. Пока я рассуждал, мы уже прилично так отъехали от города. Борис отчаянно боролся со сном, клюя носом вперед. Аиша тоже выглядела не лучше. Пора искать место для ночевки. Я, конечно, могу вести этот автомобиль, но лучше уж пусть местные это делают. А то еще сломаю что-нибудь». «Отправив последнего своего дрона вперед, я принялся присматривать место для безопасного ночлега. И только через 120 километров обнаружил небольшой и абсолютно пустой поселок. В нем даже были целые дома, и один из них идеально подходил для нас».